Глава 36. Предательский удар. Отпустив участников совещания, Лавров решил дать себе отдых часа на два. В комнате со спущенными шторами стояла плотная тьма. Из поселка доносились слабые отзвуки никогда не замирающей жизни, убаюкивающие пыхтение какой-то машины, могучие вздохи водных насосов. Перед Лавровым настойчиво стояли картины прошедших суток, блеск лавы, лица людей. Он вертелся на постели в тяжелой беспокойной дремоте, не в силах заснуть. Как это произошло? Как ему удалось спастись из этого огненного ада? Как погиб Грабин? Площадку встряхнул обвал, она упруго подбросила кверху через перила станок со сверлом и Грабина. Грабин был легче станка. Он взлетел выше, и Лаврову показалось тогда, что человек оседлал машину и летит на ней, как огненный всадник, прямо в пропасть, сквозь желтое зловещее облако пара. Кипящий поток лавы захватил его и увлек с собой. Кундин потом рассказывал, что через одно мгновение придя в себя, Арсений вбросился на площадку. Он нашел Лаврова, перекинутым через перила. Лавров судорожно ухватился за них обеими руками и был без сознания. С трудом удалось оторвать его руки от перил. Арсеньев отыскал и Садухи, лежавшего на площадке у самых перил, под толстым слоем засыпавшей его породы. Хорошо, что глыба только краем задела площадку. А куда исчез Кундин? Откуда он потом появился на площадке? Лавров поспешно прогнал неприятную мысль и вернулся к Арсеньеву. Кундин куда-то сейчас же услал его, и Лавров так и не видел с тех пор Арсеньева. Не поблагодарил, не пожал его руки. Какая нужна была смелость, чтобы броситься, не думая вперед, в желтую огненную мглу, не видя ничего перед собой, не зная, цела ли площадка или сорвана обвалом породы. Надо сейчас же отыскать этого чудесного человека, увидеть его, поговорить. Как он выглядит? Без скафандра. Усталость одолевала. Сон, как тяжелые глыба, опускался на сознание. Мелькнуло молодое, розовощёкое лицо Садухина с большими детскими глазами. Удивительно милое лицо. Его заслонило смуглое лицо Курилина. Странно. Теперь в полудремоте Лавров увидел небольшой розовый рубец на его лбу под черными спадающими волосами услышал какие-то неприятные нотки в ласковом тихом голосе. Курилин растворился в желтом тумане, и Лавров забылся, силясь что-то сказать внезапно появившемуся из тумана Кундину. Тогда Кундин начал стучать, грохотать и звать «Сергей Петрович! Сергей Петрович!» Отчаянным усилием воли Лавров раскрыл глаза и сел на кровати. В дверь продолжали стучать, и голос Кундина настойчиво звал «Сергей Петрович, Сергей Петрович, проснитесь! Срочная радиограмма из Москвы!» Сна как не бывало. Через минуту лента радиограммы была в руках Лаврова. Она оказалась шифрованной. «Пожалуйста, Григорий Семенович, вызовите сюда радиста с книгой шифров, а я пока оденусь и приведу себя в порядок. Который час?» — Семь тридцать. Батюшки. А я хотел в шесть быть уже в тоннеле. Забыл задать срок радиобудильнику. — Не торопитесь, Сергей Петрович, — смущенно отводя глаза, говорил Кундин. — В тоннеле аварийные работы идут по графику. Лавовый поток ослабел. Скопившаяся внизу лава почти вся размыта. Садухин занят своими тампонами. Как видите, все в порядке, если можно так выразиться. — Но я пойду. Вызову к вам радиста. Когда Лавров вышел из спальни умытый и одетый, радист уже заканчивал расшифровку радиограммы. На столе был сервирован завтрак, и Кундин снимал со стенного конвейера кофейный термос. Радист передал Лаврову листок с текстом, попрощался и ушел. Лавров пробежал глазами радиограмму и воскликнул. Как же я мог об этом забыть? Скажите, Григорий Семенович, к вам сюда должен был прибыть «Некто Коновалов, Георгий Николаевич, он здесь работает?» Кундин удивленно пожал плечами. «Ну как же», — продолжал Лавров. «Вот и радиограмма об этом. Послушайте. ВАР, шахта номер шесть, замминистра Лаврову». «Отстраните немедленно от работы Коновалова Георгия Николаевича. Установите строгий надзор за ним. Подвергните домашнему аресту. Возвращаясь в Москву, предложите командиру вашей подводной лодки под его ответственность принять Коновалова и доставить в Москву. Мингосбез, Татаринов, лейтенант Хинский». «Коновалов?» С тем же недоумением переспросил Кундин. «Не понимаю». «Никакого Коновалова у нас нет». «Как же так? Сколько человек приехало к вам с Полтавой и Щерцем?» «Семь человек. Но среди них нет никого с такой фамилией». «Куда же он мог деваться с Щипаева? задумчиво спросил Лавров, принимая от Кундина стакан кофе. «Может быть, он высадился у соседней шахты шесть бис или направился дальше, к шахте номер семь?» — предположил Кундин — расправляясь с огромным бифштексом. «А в чем тут дело?» «Надо будет сейчас же ответить Хинскому». «Сообщу ему и ваши соображения», — сказал Лавров, пропуская мимо ушей вопрос. Он набросал радиограмму на листке из своей записной книжки, подписал и передал ее Кундину. Быстро покончив с завтраком, Лавров и Кундин вышли из коттеджа. Кундин поспешил на радиостанцию, обещав Лаврову догнать его у центральной башни. Лавров пошел дальше по улице, погруженный в раздумья, не обращая внимания на встречных и обгоняющих его людей. «Доброе утро, товарищ Лавров!» — окликнул его сзади знакомый голос. Лавров оглянулся. Перед ним был Курилин, без шапки, с каким-то тяжелым пакетом в руках. «Здравствуйте, товарищ Курилин», — ответил Лавров со смешанным чувством любопытства и недружелюбия. «Куда это вы так рано?» Подняв глаза, он мельком посмотрел на лоб Курилина и чуть не вскрикнул. Под спадающей прядью черных волос виднелся небольшой розоватый рубец. Курилин пристально, не мигая, смотрел Лаврову в глаза и что-то говорил. Смущенный своим открытием, так странно совпавшим с виденным во сне, Лавров понял из слов Курилина лишь то, что он идет продолжать работу на морском дне. И что это вы несете с собой? Неожиданно для самого себя спросил Лавров и сейчас же подосадовал на свою нетактичность. Какое мне дело до этого, подумал он. Но Курилин спокойно глядя в глаза Лаврову, ответил кое-какие инструменты для работы, Сергей Петрович. «Как дела в тоннеле?» «Ничего», — неохотно ответил Лавров. «Думаю, что все ограничится задержкой проходки на три-четыре дня. Прощайте, товарищ Курилин». Он кивнул головой и повернулся, направляясь к башне. «Прощайте, товарищ Лавров», — послышался ему вдогонку голос Курилина с какой-то странной интонацией. Эта интонация, чуть уловимая и уже знакомая, так поразила Лаврова, что он невольно обернулся. Но Курилин спокойно шагал, не оглядываясь по направлению к порт тоннелю чуть склонившись набок под тяжестью своих инструментов. «Дурацкие нервы», — с досадой подумал Лавров. «Переутомление, наверное». И он зашагал быстрее. Пройдя через раскрытые ворота в порт-туннель и лавируя среди разбросанных повсюду грузов, Курилин добрался до выходной камеры. В гардеробной, небольшом боковом помещении камеры он отыскал среди множества других свой металлический скафандр и медленно, не совсем уверенными движениями надел его. Потом, перейдя со своим пакетом в выходную камеру, нажал одну из кнопок на щите управления у наружной двери. Послышалось знакомое урчание поступающее в камеру воды. Выждав, пока камера наполнилась и насосы автоматически прекратили работу, Курилин нажал другую кнопку и через раскрывшуюся дверь вышел на дно океана. Здесь он запустил винт, поднялся над дном и, не зажигая фонаря, описал большой полукруг вокруг поселка. Внизу на дорогах время от времени проносились пустые и груженные электрокары с людьми у контролеров. Несколько машин очищало дороги от осевшего на них ила. Но обычного оживления здесь не было. Большая часть людей работала в поселке и в тоннеле, исправляя аварию. У самого поселка возле прозрачного свода было пустынно. Курилин подплыл к своду со стороны своего склада самого малопосещаемого уголка в поселке. Да если бы кто-нибудь и был там в это время, вряд ли он различил бы фигуру Курилина в темноте океана. Курилин опустился со своей ношей на дно в тени склада, расположенного за сводом в нескольких метрах от него. Поискав и быстро найдя какое-то знакомое место на дне возле свода, Курилин раскопал лопаткой ил и извлек из него еще несколько пакетов, похожих на только что принесенный им. Из одного пакета выходили два провода, и Курилин поставил их у основания свода. Остальные он взгромоздил на первый, потом присоединил один из проводов нижнего пакета к следующему, а другой — к самому верхнему, и медленно, как бы что-то рассчитывая, повернул круглую головку, торчавшую из нижнего пакета. «Времени вполне достаточно», — пробормотал он. «Можно уходить». Нус, прощайте, товарищ Лавров, честь имею кланяться. И, запустив винт на максимальное число оборотов, Курилин ринулся в темное пространство океана.